Документ 43. Рибентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Отправлена из Берлина 9 сентября 1939 года в 0 часов 50 минут. Получена в Москве 9 сентября 1939 года в 12 часов 10 минут. Срочно, совершенно секретно. Телеграмма номер 300 от 8 сентября 1939 года. Послу лично, на вашу телеграмму номер 261 не публикуется примечание редакции немецкого издания. Мы, конечно же, согласны с советским правительством в том, что ценность соглашений, достигнутых в Москве, не умаляется расширением военных действий местного характера. Мы должны разгромить и разгромим польскую армию везде, где только ее встретим. В московских соглашениях ничто поэтому не меняется. Развитие военных действий даже превосходит наши ожидания. По всем показателям, польская армия находится более или менее в состоянии разложения. Во всех случаях я считал бы неотложным возобновление ваших бесед с Молотовым, относительно советской военной интервенции в Польшу. Возможно, вызов русского военного атташе в Москву показывает, что там готовится решение. Я поэтому просил бы вас в подходящей форме еще раз поговорить на эту тему с Молотовым и телеграфировать результат. Рибентроп.